Выпускной не произвел на Маккензи никакого впечатления. Он был лишь немного более официальным, чем ее выпускной в школе, но не таким стильным и официальным, как выпускной в колледже. Дожидаясь, когда назовут ее имя, у нее была масса времени, чтобы вспомнить эти два выпускных и то, как ее семья отдалялась от нее все дальше и дальше с каждым из них. Маккензи помнила что едва не плакала, поднимаясь на сцену во время школьной церемонии, опечаленная тем, что отец никогда не увидит, как она взрослеет. Она понимала это и до выпускного, пока была подростком, но именно тогда она вдруг окончательно осознала этот факт, поднимаясь на сцену за дипломом. В колледже она уже не особо об этом думала. Когда она шла по сцене во время церемонии, в зале не было никого из ее родных. Это был поворотный для нее момент, когда Маккензи поняла, что предпочитала идти по жизни в одиночестве. Если ее семья не интересовалась ее жизнью, то и она не интересовалась ими. Церемония прошла без помпы и пафоса, и когда все было позади, Маккензи заметила колби. Она фотографировалась с отцом и матерью в другой части большого вестибюля. в которой вышли все гости после мероприятия. Маккензи отметила, как хорошо Колби скрывала свое недовольство от родителей. а Родители сияли от гордости. Не зная, чем себя занять и чувствуя некоторую неловкость, Маккензи гадала, как бы поскорее выйти из здания, вернуться домой, снять академическую одежду и открыть бутылку пива, а открыть за сегодняшний вечер Таких она собиралась как минимум несколько. Направившись к двери, она услышала, как ее окликнул знакомый голос. "Маккензи", сказал мужчина. Она сразу догадалась, кто ее звал. Она узнала его по голосу, а еще потому, что в бюро немногие называли ее Маккензи. В основном к ней обращались просто: "Уайт". Это был Эллингтон в костюме Казалось, ему было здесь так же дискомфортно, как и Маккензи. Он смотрел на нее и очень довольно улыбался. Сейчас Маккензи это не смущало. Привет, агент Эллингтон. Я думаю, в данной обстановке ты можешь называть меня Джаред. — Я предпочитаю Эллингтон, быстро улыбнувшись, ответила Маккензи. "Как ощущения?" спросил он. Она пожала плечами, вдруг осознав, что больше всего на свете хотела сейчас уйти как можно дальше отсюда. Она могла утверждать что угодно, но должна была признать, что без семьи, друзей и любимых чувствовала себя не в своей тарелке. "И это вся твоя реакция?» спросил Эллингтон. "А что я должна чувствовать? Удовлетворение, гордость, волнение, список можно продолжить?" "Я все это чувствую," ответила Маккензи. "Просто я не знаю, Такие церемонии не для меня. Понимаю, сказал Эллингтон. Боже, как я ненавижу носить костюмы. Маккензи собралась было заметить, что костюмы ему очень шли, когда увидела приближающегося Маграта. Он шел за Эллингтоном. Он тоже улыбался, но в отличие от последнего, его улыбка казалась натянутой. Он протянул Маккензи руку, и она ее пожала. Удивившись слабости его рукопожатия, "Рад, что ты закончила учебу!» сказал Маград, "знаю, что тебя ждет блестящая карьера. «Учеба прошла без проблем, верно?" спросил Эллингтон. "Лучшее на потоке", добавил Маград, не давая Маккинзи вставить и слова. "Чёртовски хорошая работа, Уайт. Спасибо, сыр". Вот все, что она нашлась ответить. Маград Наклонился ближе, переводя разговор в деловую плоскость. Я хочу видеть тебя в своем кабинете в понедельник, в 8:00 утра. Я хочу как можно скорее ввести тебя в курс дела. Твои документы уже делают. Я давно позаботился о том, чтобы все было готово, когда настанет Деникс. Видишь, как я в тебя верю? Не будем терять времени. Понедельник, 8:00 утра. Договорились? Конечно, ответила Макензи. Удивившись нетипичному для директора проявлению поддержки, Маграт улыбнулся, вновь пожал ей руку и быстро скрылся в толпе. Когда он ушел, Эллингтон задумчиво посмотрел на нее и расплылся в широкой улыбке. "Видимо, у него сегодня хорошее настроение. Должен заметить, такое случается нечасто". "Думаю, для него это важный день", ответила Маккензи. "Новая партия талантливых агентов из которых он может выбрать любого. Это верно, подтвердил Эллингтон. Отбросив шутки в сторону, нужно сказать, что он действительно умеет отлично распределять кадры. Не забывая об этом, во время встречи в понедельник повисла неловкая тишина. Они давно привыкли к этой тишине, вокруг которой формировалась их дружба или то, что было между ними, чем бы оно ни было. "Послушай", продолжал Эллингтон, Я просто пришел тебя поздравить. Еще я хотел сказать, что ты всегда можешь позвонить мне, если станет трудно. Я знаю, что слова звучат глупо, но иногда бывают моменты, когда даже такой знаменитости, как Маккензи Уайт, нужно выпустить пар. Работа очень быстро изводит. "Спасибо", сказала Маккензи. Вдруг ей захотелось предложить ему уйти вместе с ней. Ее просьба не имела романтического характера. Ей просто захотелось, чтобы рядом был кто-то знакомый. Маккензи достаточно хорошо знала Эллингтона, и несмотря на то, что у нее были неоднозначные чувства к нему, ей хотелось, чтобы он был рядом. Маккензи не желала в этом признаваться, но она хотела как-то отметить этот день и это событие в ее жизни. Несколько часов неловкости в компании Эллингтона были лучше и, наверное, эффективней. Чем выпивка в одиночестве, приправленная жалостью к себе. Но она ничего не сказала. Если бы даже Маккензи набралась смелости, ее слова уже ничего не значили. Эллингтон быстро кивнул и потом скрылся в толпе, как маграт. Маккензи осталась стоять, пытаясь избавиться от нарастающего чувства бескрайнего одиночества. Глава 3. Когда в понедельник, в свой первый рабочий день, Маккензи пришла в офис, в памяти как мантра повторялись слова Эллингтона: "Он отлично распределяет кадры". Не забывая об этом, во время встречи в понедельник Маккензи цеплялась за эти слова для успокоения, потому что должна была признать, что нервничает. Она ничуть не успокоилась. Когда встретила одного из помощников Макграта, Олтера Хасбрука, который был начальником ее отдела, словно ребенка он проводил ее до лифта. На вид ему было около шестидесяти, и в нем было больше десяти килограмм лишнего веса. Он был непримечательной личностью, и хоть Маккензи не имела ничего против него лично, ей не нравилось, что он разговаривал с ней как с глупышкой. его тон не изменился. Когда они дошли до третьего этажа, где лабиринт перегородок чем-то напоминал клетки в зоопарке. За каждой перегородкой сидел агент. Некоторые разговаривали по телефону, другие что-то печатали в компьютерах. "А это твой кабинет", сказал Хасбрук, указывая на рабочее место в середине внешнего ряда. "Это центр исследований и наблюдений. Войдя в почту, ты увидишь несколько новых писем с паролями к серверам. И с контактов сотрудников бюро, немного разочарованная, она прошла к столу. Маккензи все еще нервничала. Она надеялась начать карьеру с интересного дела, но этого не произошло. Тем не менее, она сделала первый шаг на пути к тому, к чему стремилась со времен школы. Она выдвинула стул на колесиках и плюхнулась на сиденье, на ноутбук, стоящий на столе. Теперь был ее. Это был один из пунктов, о которых поведал ей Хасбрук в ходе разговора. Стол тоже был ее. стены-перегородки тоже были ее, как и весь этот маленький кабинет. Он не был красивым, но это был ее кабинет. Тебе на почту отправили подробности первого задания, сказал Хасбрук. На твоём месте я бы сразу принялся за работу для координации действий Свяжись с курирующим агентом. Но к концу дня ты должна досконально знать дело. Понятно? ответила МакКензи, включая компьютер. Где-то в глубине души она продолжала злиться на то, что ей досталась офисная работа. Она бы предпочла оперативную, ведь именно о ней говорил Маград, и именно такую работу она ожидала. Каким бы блестящим не было твое резюме, урезонивала она себя. Нельзя ожидать, что они сразу дадут тебе что-то крупное. Возможно, пришло время платить по счетам, или же МакГрад хочет показать, кто здесь главный и поставить тебя на место. МакКензи не успела ничего ответить на монотонно сухие инструкции Хасбрука, как он развернулся и быстро направился к лифту, словно радуясь, что наконец выполнил свои обязанности. Когда он ушёл, И Маккензи осталась одна в своем кабинете. Она открыла компьютер, не понимая, почему так нервничает. Потому что этот день настал, подумала она. Я много работала, чтобы оказаться здесь, и это случилось. Все ждут от меня действий, и я не могу ошибиться, даже если речь идет об обычной кабинетной работе. Она проверила почту и быстро ответила на те письма, что требовали ответа до начала работы над заданием. Уже через час она получила все нужные документы и информацию. Она была настроена доказать Маграту, что он растрачивал ее талант, не допуская к оперативной работе. Она изучала карты, сверяла записи телефонных звонков и данные GPS, пытаясь вычислить местоположение двух человек, подозреваемых в секс-торговле. Не прошло и часа кропотливой работы, как Маккензи поняла, что получает удовольствие от того, что делает. Сейчас ее нисколько не беспокоил факт, что она не могла лично поймать подозреваемых. Она была сконцентрирована на задании, у нее была цель. Большего ей не требовалось. Конечно, это была черная и фактически скучная работа, но Маккензи решила, что это никак не повлияет на качество ее исполнения. Она прервалась на обед, а потом вернулась за стол. работая результативно и с энтузиазмом. Когда рабочий день подошел к концу, она отправила руководителю отдела свои наработки и направилась к выходу. Она никогда не работала в офисе, но ее нынешняя работа была очень похожа на конторскую. Единственное отличие заключалось в том, что у нее был ненормированный рабочий день. Когда Маккензи дошла до машины, Ее вновь охватило отчаяние. Офисная работа, жизнь перед экраном компьютера, ограниченная офисными перегородками. Не такое она представляла себе будущую карьеру. Тем не менее, Макензи гордилась тем, что делала. Она не могла позволить амбициям или завышенным ожиданиям принизить тот факт, что сейчас она была агентом ФБР. Она не могла не вспомнить Колби. Маккензи гадала, чем сейчас занималась подруга, и что бы та сказала узнаенно, что Маккензи начала карьеру в бюро с перекладывания бумажек. Где-то в глубине души Маккензи думала, что из них двоих Колби была умнее, приняв решение уйти. Неужели она так и останется на офисной работе? На следующее утро Макензи пришла в бюро с твёрдым намерением Отлично провести день. Она добилась неплохих результатов и думала, что если будет продолжать работать быстро и эффективно, Маград это заметит. Первое, что она отметила это то, что ей дали новое дело о мошенничестве с грин-картами. В приложении к письму было более 300 страниц свидетельских показаний, правительственных постановлений и документов, написанных юридическим языком. Это была очень скучная работа. В ней себе от негодования, Маккензи взглянула на телефон. У нее был доступ к серверам, а значит, она могла раздобыть номер Маграта. Она думала о том, что он ей ответит, если она позвонит и спросит, за что ее так наказывают. Все же, Маккензи решила ничего не предпринимать. Вместо этого она распечатала все документы Разложив их по стопкам на столе, Двадцать минут спустя после того, как она принялась за это нудное занятие, она услышала стук. Обернувшись и увидев перед собой Макграта, Маккензи замерла на месте. Он улыбался ей той же улыбкой, которую она впервые увидела на выпускном. Судя по ней, он и предположить не мог, что Маккензи находила работу в офисе унизительной. Прости, что не зашел сразу, сказал Маград. Я решил заглянуть и узнать, как у тебя дела. Макенци сдержалась, чтобы не озвучить те слова, что сразу пришли на ум. Она нерешительно пожала плечами и ответила: "У меня все в порядке, просто я немного сбита с толку. Почему? Видите ли, вы пару раз говорили мне, что с нетерпением ждали, когда я получу значок агента". Я просто не думала, что буду сидеть в офисе и распечатывать документы на грин-карту. Понимаю, понимаю, но прошу мне довериться. Все идет по плану. Не высовывайся и делай свою работу. Твое время придет, Уайт. В голове она вновь услышала голос Эллингтона. Он отлично распределяет кадры. Как пожелаете, подумала она. Поговорим позже, добавил Маград. До встречи. Как и Хасбрук днём ранее, казалось, Маграт очень торопился уйти как можно дальше от этого помещения с перегородками. Маккензи смотрела ему вслед, гадая, чему ее должны были научить эти задания. Не то чтобы она чувствовала себя лучше других, но черт побери. То, что Эллингтон сказала Маграте, должна ли она этому верить? Вспомнив об Эллингтоне, ей стало интересно. Знает ли он, чем она сейчас занимается. Потом Маккензи подумала о Гарри, испытав чувство вины за то, что не звонила ему последние несколько дней. Гари сам не звонил ей, потому что знал, что она не любит, когда на нее давят. Это была одна из причин, почему они до сих пор не расстались. Никто и никогда не был с ней так терпелив. Даже Зак ее не выдержал, и единственная причина их долгих отношений заключалась в том, что им было удобно быть вместе, и они не хотели беспокоить себя переменами. К полудню Маккензи собрала последнюю стопку бумаг. Прежде чем погрузиться в безумие формы заметок, она решила пообедать и выпить большой стакан кофе. Она направилась вниз по коридору к лифтам. Когда лифт приехал и двери открылись, она с удивлением увидела в нем Брайерса. Он тоже не ожидал ее здесь встретить. Но тем не менее, широко улыбнулся. "Куда собираешься?" спросила Маккензи. "Я хотел навестить тебя и спросить, не желаешь ли перекусить? Я как раз иду на обед". Они вместе спустились вниз и заняли столик в небольшой кулинарии в квартале от здания. Когда они уже сидели с сэндвичами в руках, Брайерс многозначительно спросил: "Как дела?" "Ну, дела идут. Сижу за столом, окруженная перегородками. И изучаю нескончаемые стопы бумаг. Это совсем не то, о чем я мечтала. Если бы это сказал какой-нибудь другой молодой агент, я бы принял его слова за избалованность, сказал Брайерс. Но должен сказать, что я с тобой согласен. Они растрачивают твой талант. Именно поэтому я здесь. Я пришел, чтобы тебя спасти. Маккензи удивленно подняла на него глаза. Как ты меня спасешь?» Дам новое дело, ответил Брайерс. Хочу сказать, что если ты хочешь заниматься тем, чем занимаешься, и дальше изучать иммиграционное мошенничество, я все пойму. Но мне кажется, я могу предложить кое-что, что тебе покажется более интересным. В Маккинзи от волнения быстрее забилось сердце. Ты можешь так запросто дать мне другое задание, подозрительно спросила она. Могу. В отличие от прошлого раза, сейчас тебя все поддерживают. Полчаса назад мне звонил Маград. Он не был в восторге от того, что ты сразу принялся за оперативную работу, но я его убедил. Правда? С облегчением спросила Маккензи. Как заметил Брайерс, она начала чувствовать себя избалованным ребенком. Можешь проверить историю звонков. Он хотел сам сообщить тебе о своем решении, но я попросил, чтобы он пошел мне навстречу и позволил рассказать все самому. Мне кажется, еще вчера он понял, что даст тебе это задание. Но мы решили подождать, чтобы убедиться, что есть все основания для открытия дела. Убедились? спросила Маккензи, сгорая от нетерпения. Да. Мы обнаружили тело в парке в Страсберге, Вирджиния. Травмы похожи на те, что мы нашли на другом теле, примерно в том же районе Два года назад. Думаешь, убийства могут быть связаны? Брайерс проигнорировал ее вопрос и откусил большой кусок от бутерброда. Я расскажу тебе все по дороге. А сейчас давай просто поедим. Наслаждайся тишиной, пока есть такая возможность. Маккензи кивнула и начала есть сэндвич, хотя аппетит куда-то пропал. Она чувствовала волнение, смешанное со страхом и печалью. Кого-то убили, и она должна найти виновного.